Глоссарий. Ак. Оргск. Командир. Ардер. Государство светлых эльфов на западе Вечнолесье. Арикон. Амфолийский аналог дуба. Обладает очень прочной древесиной. Аурный отпечаток. Магический образ ауры разумного существа, по которому его можно найти с помощью поисковой магии. Аухиндон. Крупный город Орков, ближайший к границам североамериканского сектора Хазмадан. Ахмы, смертельно ядовитой крылатой твари, выглядевшие как безумный помесь осы и летучей мыши, обитают в Кантарде. Ашанг, пепельник, один из видов демонов, выглядящий как облако пепла и обитающий в окрестностях вулканов. Антарал, мир на 90% состоящий из воды. населен разумными амфибиями Бастард — длинный прямой полутораручный меч большой треугольник системы крепостей накопителей магической энергии являющиеся первым рубежом магической обороны столицы Дроуланда. в нее входят невенгал лиднар и антория волкалаки подвит ли контропов предпочитающий волчий облик и обладающий неуязвимостью к любому обычному оружию. Гладиус – короткий прямой меч с широким лезвием. Гаргульи – в готической архитектуре скульптурное изображение уродливых крылатых существ, используемые для украшения фасадов и крыш зданий. Дальти-минор – столица государства светлых эльфов в Вечнолесье. Дейма – Артефакт в виде амулета, содержащий в себе свернутое микроизмерение площадью до 500 квадратных метров. Как правило, деймы используются для перевозки различных магических существ. Амулеты стихийников – один из видов деймы. Демоны – низшие полуразумные существа, обитающие в подконтрольных инферам мирах. Инферы часто используют их в качестве солдат в военных конфликтах, в качестве охранников или не очень дорогих наемных убийц. Джукол, крепость на юге королевства Холлар в Фарсорне, расположена в чрезвычайно стратегически важном месте. Под ее стенами состоялось решающее сражение войны, гибели пяти миров, где столкнулись в прямом бою Дайнард и Балендал. Дроуланд – государство Дроу в Вечнолесье. Квилон – рыцарский, обоюдоострый прямой кинжал – напоминающий укороченный меч. Клаги, крупные трехголовые твари семейства кошачьих, размером с пантеру, закованные в хитиновую броню с острыми шипами по бокам и спине, обитают в Кантарде. Ларантел, столица государства Дроу в Вечнолесье. Левитация магическая способность, позволяющая применяющему ее адепту летать самому или перемещать по воздуху различные предметы или других существ. Лисконы. Насекомоподобные твари размером с кошку. Они напоминают помесь кузнечика со скорпионом. Обитают в контарде, охотятся стаями и передвигаются большими прыжками. Очень агрессивны. Локус. Источник душ множества миров. Он генерирует новые души разумных существ и животных, когда в этом возникает необходимость. Он всегда это чувствует, Но для получения более полной информации, защиты и некоторых других целей нуждается в посвященных из числа смертных, которым дает невиданное могущество, так как к тому же является огромным источником магической энергии. На роль посвященных подходят только существа с определенным генетическим кодом. Во многом благодаря им местонахождение локуса долгое время оставалось неизвестным никому, кроме созданного. Магическая щейка, существо, способное находить след любой творимой волшбы, мага или артефакта, является отдалённым родичем ночных охотников из Дроуланда, хотя оно не имеет их силы и кровожадности, зато намного превосходит по чутью. Происходит из мира Зартакс, подконтрольного Инфером. Мелт, мир магической ветви, отличается повышенной гравитацией, подконтролен Эдемитом. Его обитатели, благодаря лишнему составу на руках, придающему их конечностям дополнительную гибкость, блестяще фиктуют и не признают никакого иного оружия, кроме мечей. Мимы – подвид демонов, способные перевоплощаться в различные неодушевленные предметы. Нетариане – обитатели Нетара, вассального мира эдемитов. Имеют отдаленные внешние сходства с мифическими кентаврами. Нордлинги – Королевская династия Холлара в мире Фарсорн, который принадлежал и Дайнард. Атиандр — очень высокое лиственное дерево с густой кроной, произрастающее в Вечнолесье. Подмирные туннели, дыры в пространственно-временном континууме, прогрызаемые тварями хаоса, чтобы проникать во множество миров. Полное повторение сущности. Результат действия случайным образом сложившихся факторов, влияющих на цикл реинкарнации, приводящий к воскрешению когда-то существовавшей сущности в теле, почти идентичным когда-то ею занимаемому. Вероятность полного повторения сущности при реинкарнации ничтожно мала, что-то около одной триллионной. Однако ходят слухи, что безликие, а также слуги первосозданного могут каким-то образом влиять на этот процесс, при необходимости искусственно воспроизводя нужное сочетание факторов. Сатан. Титул единоличного верховного правителя Нижнего мира во времена монархии. Сердечный кот. Совокупность персонифицированных заклятий, способных остановить сердца всех эдемитов, определенной эмерии, а заключенной в амулете. Амулет хранит высший эдемит, глава эмерии. который властвует над жизнью и смертью всех в своем клане. Если кто-то из членов клана становится высшим, его персональное заклятие извлекается из сердечного кода и помещается уже в его амулет. Активировать конкретные заклятия сердечного кода способен только глава Эмирии, но уничтожение всего амулета влечет за собой мгновенную смерть всех тех, чьи жизни в нем заключены. таломит Высокое стройное дерево с очень прямым стволом, произрастающий в Вечнолесии. Древесина его отличается удивительной прочностью. Тилабр. Широколиственное дерево, произрастающее в амфале Холлар. Королевство на севере Фарсорна. С тех пор, как его возглавил Дайнард, начало вести завоевательные войны, в результате которых существенно расширило свою территорию. Его конфликт с Империей Этрис привел к войне гибели пяти миров. Шаул. Эльф. Должность в городах эльфов и дрову, аналогичной земному мэру. Элир. Месяц в Верховном мире. Примерно равен двум земным месяцам. Эмерия. Эдемитская. Буквально юрисдикция, область влияния. Для членов Совета Высших что-то вроде клана, подчиняющегося каждому из них непосредственно. Этрис. Империя в центральной части Фарсорна. Возникла за 15 лет до войны гибели Пятимиров из множества мелких государств, объединялась под знаменем архимага Балендала и в качестве основной военной силы использовала подчиняющуюся ему нежить, вела завоевательные войны, пока не столкнулась в одном из спорных регионов с королевством Холлар. 2006 год.